656. Октябрь, 25. Много способов защиты от темных, но лучше всего, когда ученик усваивает их на собственном опыте. Умение разить не придет от чужого меча. Претерпевание до конца имеет в виду приобретение этого опыта и навыка самостоятельного ведения борьбы. Тьма упорна и беспощадна. невозможно уговорить темных не вредительствовать, они признают только сил, и против огненной мощи прямо действовать не дерзают, выбирая спины, за которыми прячутся, чтобы избежать ударов. Если не воздействуют на посредников, то можете на посредников воздействовать и вы, и вопрос в том, чья сила сильнее. Видите, как распоясывалась тьма, ей противопоставляется сила света. свет тьму всегда побеждает, если светильник духов в вёрдых руках.